Глава 13. Алиар. За сорок лет Алиар ни разу не видел Даора Кариона в ярости. Да, иногда герцог злился, и тогда летели головы. Учитель быстро находил виноватого и уничтожал его, и чаще всего всех как-то связанных с этим несчастным людей. Семью, слуг, товарищей. Так было, когда несколько парольских артефактологов Заручившись поддержкой ротчан, попытались исказить защитную систему южной крепости Нальда, что чуть не убило два десятка несших стражу на стенах шепчущих. То, как черный герцог расправился с каждым из них, было жутко. Чаще всего и злость была не сильной. Когда неудачливые воры решили пробраться в обсидиановый замок под видом слуг,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 Если бы он мог вычислить недоброжелателя Аланы по реакции, учитель похвалил бы его. Аляр рассматривал, как переглянулись Лисары, как встала и выпрямилась Лианке, прекратив разговор со своим братом, как склонилась глядящая из-под лобья Йорданка, как сжала руку не кстати закашлившегося супруга, побледневшая Даника Стеллар, как скрестил руки на груди так и не спешившийся с Фатион Терренер.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 Они привыкли, что их никто не замечает. И только чуткая Апуда, которой все же было разрешено сопровождать отряд, нисколько не смущаясь, сжалась в комочек на земле, как спасающиеся от огня животное, Не понимая, Аляр снова обернулся к Юории. Она, скривившись, наблюдала за тем, как герцог приближается к Алане вплотную. Вдруг черная роза закрыла глаза и схватилась за предплечье Алиара в горячем жесте просьбы о помощи. Не отказывая, он мягко привлек Юорию к себе, обнимая, и она зарылась носом в его рубашку. «Ненавижу ее, глухо сказала Юория. «Выскочка!» Запах волос Юории, сладкий аромат роз и жимолости, пьянил. Алиар уже привык, что она пряталась в его объятиях,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 «Иди в шатер, о тебя ждет. Она проверит, что тебе не досталось ни следа заклятия». Черви никогда не разделялись на несколько носителей. Это было невозможно. Аляр это хорошо помнил. Объяснение сказанному существовало только одно. алане не нужно было видеть того, что произойдет дальше. Даор Карион еще раз легко поцеловал девушку в макушку. «Кто-то из герцогинь», — Алиар не успел заметить кто, — охнул. «Спасибо». Тихо, так что кроме черного герцога только недалеко находящийся Алиар и мог ее слышать, поблагодарила Алана. «Я пойду». И, вывернувшись из неохотно разжавшего объятия герцога, поспешила к мерцающим магическим стенам. Даор Корион проводил Алану взглядом, а когда бьющееся на ветру полотно поглотило ее, обернулся к герцогам. Лицо его снова заострилось жестокостью, и даже Алиар вздрогнул от этой перемены. И снова улыбка, так неподходящая к испепеляющему взору, заставила даже Лианке отвести глаза. Если бы среди них находился виновный, он бы бежал. Алиар не мог представить, чьей выдержки оказалось бы достаточно, чтобы знать,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 Чуть не потерял равновесие, но прежде чем успел его восстановить, оказался над землей, как и его супруга. Всех замешкавшихся будто что-то подхватило, и они, взрывая сапогами землю, всего за несколько мгновений окружили Даора Кариона плотным кольцом. Аляр сжал зубы, когда и его обвили воздушные селки, легко продавившие щиты, И непреодолимая сила потянула его и хватающуюся руками за воздух Юорию к этому живому кругу испуганных, связанных по рукам и ногам людей. Силки были мягкими, как шелк. Аляр с благодарностью кивнул Роберту, державшему нити в своем кулаке. Секунду, Секунду" обратился директор к черному герцогу. Шестеро отошли в кусты, дабы не смущать взоры прекрасных леди, даю им возможность натянуть портки.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 «Замолчите, Лианки! Герцог Корион знает, что делает, и не станет убивать невиновных!» — зазвенел голос Йорданки. «Виновные же пусть умрут!» Даор перестал шептать и опустил сферу. Тут же по ее поверхности пошли трещины. Поддавшись панике, Аманрианон Рианон рванулся прочь из круга, но Лианки на удивление жесткой рукой ухватила его за борт походного камзола.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 Алиар не понял, как рядом с серым воином не оказалось никого. Похоже, Роберт отпустил связывающие нити, а учитель отшвырнул всех прочь. «Зачем?» — прошептала Юория. Голос ее дрожал. «Чтобы создать живой заговор, нужно пожертвовать частью своей жизни. Они и так уже мертвы». Попытался успокоить Юорию Алиар и тут же понял,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 «Алиар, дядя же не убьет нас? Шепотом по духам повторила вопрос Ива Юория. Нет, ответил Алиар, насколько мог спокойно. Очевидно, герцог Карион создал связь и направил его к тем, кто его касался или создавал. Если ты ни при чем, тебе бояться нечего.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 «Я не поняла сначала». И она, уже не дрожа, вышла из-за плеча Алиара, как мотылек к пламени, стремясь увидеть больше. Сильвия сидела на земле и тихо, почти неслышно слышно выло, а рядом о невидимую стену заклятиями бился закованный в круг ее сын. Даор Корион стоял над женщиной. Ярость все еще текла из его глаз, но лицо уже стало холодным, и бесстрастным. Он больше не улыбался. Судя по всему, Сильвия была не так уж причастна, иначе она была бы уже мертва. «Сильвия Лисар знала, что ее воины хотят навредить Тамалании», наконец вынес вердикт Даор Карион. Голос его негромкий, но всепроникающий наполнил собой полянку. и Иваре!» Обязаны были рассказать герцогине о полученном от Редана Лиссара приказе. И рассказали столько, сколько могли, надеясь, что госпожа их остановит. Она не остановила. Он наклонился к Сильвиа, съежившейся на земле. «Ты предположила, что Ренард хочет взять мою Алану под контроль, и обрадовалась этой возможности. Ты нужна для ритуала»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 Он подошел к Сильвии и накинул какой-то полупрозрачный полок на ее искалеченное лицо. «Вы вынуждаете ее натворить глупостей, тогда как мы все зависим от решения каждого из нас, тем более единственного представителя семьи», — негромко обратился Роберт к черному герцогу. «Пусть предательство не заслуживает наказания». «Обезболивание?» «Ни к чему!» — улыбнулся герцог, проводя ладоню над тонкими волокнами. Полотно вспыхнуло и из голубого стало бледно-желтым. Сильвия со стоном содрала ткань с себя. Роберт, присевший было рядом с ней, поднялся и оказался с Даором Карионом лицом к лицу. «Я прошу вас остановиться!» «Тихо!» — очень твердо сказал он.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 Парни вовсе можно было бы отправить домой, если бы не шныряющие тут и там параольские марионетки. Так что эту леди стоило бы беречь». «Ты хочешь помешать мне?» — осведомился Даор. Роберт, не дрогнув, ответил. «Не считаю нужным и возможным. Однако всего пара слов, и она станет нашим союзником». Аляр усмехнулся. Попытка заставить господина что-то пообещать заранее была обречена на провал. Решение принимает не она, а бастарт уже согласен. Айден молча расстегнул куртку.